Вайда все ходил от краснофлотца к краснофлотцу и рассказывал всем по очереди. Да нет, как же. Луна во все лопатки, тихо, морозно. Видно далеко, слышно еще дальше. Смотрю, что такое. Бегут. Бежит наш Иван, и этих двух перед собою гонит, и шибко так гонит, все рысью, рысью, пробегут немного. Он, стой, стой, без безмозглые, стой, говорю, ты нос крепце, ты тюпа немецкая, сморозишь морду три, и сам трет, помогает. Около часу ночи оба немца, Обер-ефрейтор Ганд Шнабель и рядовой Рудольф Деммеле были доставлены в отряд Савича. Оба оказались в очень тяжелом состоянии. Их тотчас отправили в госпиталь. А Ивану Журавлеву пришлось отложить свое чаепитие до следующего дня. Уход с кобаря. В конце января или в начале февраля, в штаб Савичской группы. Должен был прибыть командир одного очень прославленного партизанского отряда, много месяцев работавшего в глубоком тылу противника. В расположении наших частей партизаны являлись часто. Командиры и краснофлотцы обычно с глубоким и теплым чувством оглядывали идущих по асфальтированному шоссе людей, увешанных немецкими автоматами, С немецкими яйцеобразными гранатами у пояса, одетых в самые разнообразные пестрые одежды. Все они были неописуемо бородаты. Похожи на каких-то лесных гномов, черные, заросшие до глаз. Копоть костров лежала в морщинах лба и щек, глаза казались красными от дыма. Их водили в баню. Люди, месяцами сидевшие в лесных землянках. Долгие недели, видевшие человеческое жилье только по ночам в зареве пожаров, в ярком пламени зажигательных бомб, с детским восторгом кидались к душам к горячей и холодной воде. Они с наслаждением топали босыми ногами по шероховатому цементу полов. Рыча от блаженства они парились, брызгали струями воды друг в друга, Ухое залезали в чистое теплое белье починенные заботливыми руками с трепетом выслушивали они сообщение что завтра в кино им будет показан богдан хмельницкий и не веря себе вытягивались на пружинных койках зато на утро на камбузе краснофлотцы тщетно искали глазами давишних и изнуренных бородачей за столом сидела шумная компания гладко выбритых юнцов, буйно веселых Ясноглазых, крепких. Все мы с любопытством и радостью следили за такими веселыми превращениями, но, может быть, всего внимательнее, с особенной жадностью неотрывно вглядывался в приходящих партизан Иван Журавлев. Они больше всего интересовали его именно тогда, когда от них пахло лесной сыростью, прелом листом, горьким дымом, землей и мхом. Он обязательно задерживался около них, вступал с ними в долгие разговоры, о чем-то расспрашивал. А когда после короткого отдыха тот же отряд, подкрепившись, подтянувшись, снова грузился в машины или в тракторные прицепы, увозя с собой тюки, листовок для немецкого тыла, ящики со взрывчаткой, мины, оружие, продовольствие, Журавлев подолгу стоял где-нибудь в стороне. Над мокрым от дождя шоссе и слушал, как доносится постепенно слабее веселая песня и как затихает фырканье мотора. Да, но все это были партизаны ближние. Они являлись к нам из недалеких сравнительно мест, из оккупированных районов, лежавших непосредственно за линией фронта. А теперь к капитану лейтенанту Савичу должен был прибыть командир большого отряда целого соединения партизан которые действовали за много десятков, даже за сотни километров от нас, там, у берегов Псковского озера. О деятельности этого отряда многократно упоминалось в сводках Совинформбюро. Про него рассказывали чудеса. Говорили, что немцы оценили голову командира отряда, товарища Ж. в 10 тысяч рублей. И вывесили это объявление за подписью предателя-бургомистра Силантьева. На следующее утро у здания, где жил комендант города, под самым этим объявлением, часовой, обнаружил труп Силантьева с приколотым к нему конвертом. В конверте лежали двадцать тысяч немецких оккупационных марок. Вежливое письмо в адрес коменданта партизаны Сообщали в нем, что товарищ же не хотел бы вводить полковника в напрасные расходы и считал, наоборот, долгом вежливости снабдить его некоторой суммой на текущие расходы. Уверяли, будто однажды, когда машина, на которой ехал адъютант-коменданта, застряла в грязи и из лесу вышел какой-то старик, русский, из всякого труда еловые дубины вывернул автомобиль из ухаба сел к шоферу чтобы по требованию эсэсовца указывать дорогу а через несколько минут этот старик выбросил из машины зарезанного водителя обезоружил офицера и оказался самим неуловимым же рассказывали разные В отряде капитан лейтенанта Савича все нетерпеливо ждали гости. Особенно волновался Иван Журавлев. Савич понимал его. Партизанский отряд, товарищ Же, действовал в лесах между Гдовом, озером Самро и Псковом. Это были места, близкие к родине скобаря.